Мне показалось. Вот видите, вы сомневаетесь. Но если вы сомневаетесь, бедный мой друг, что же остается на мою долю? Я видел смущенный лавальяр, испуганную мантале, короля... короля? Да. Вы отворачиваетесь. здесь стоит и опасность.